Как счастлив он был, что вернуться смог один, но все ж не одинок. Познать страдание, мрак, а потом увидеть свой дом. Вальтер Делямар, Пилигрим О подножья холма Ты сможешь пойти с нами в Силфли? — спросил одуванчик. сейчас самое время сменить обстановку если мой нос не ошибается вечер замечательный и если я что нибудь в чем нибудь понимаю когда нельзя помочь лучше не вспоминать но прежде чем мы разойдемся произнес шишак я хочу сказать тебе паду что не знаю кто еще сумел бы выбраться из такого ада живым и вывести своих? — На всю воля Фрита, — ответил падуб, — потому нам и удалось вернуться. Он повернулся, чтобы вслед за плющиком подняться в лес и увидел рядом ромашку. — Вам должно быть в новинку выходить из дому, чтобы подкормиться, — сказал он. Но вы привыкнете. Я твердо верю. Орех Рах был прав, когда говорил, что на воле лучше, чем в клетке. Пошли со мной. Я покажу, где растет замечательная, молодая, острахвостая травка, если, конечно, шишак не слопал ее всю, пока меня не было. И падуб Увел ромашку. Она показалась ему сильнее, смелей, чем самшиты и соломка, и изо всех сил сама стремилась привыкнуть к вольной жизни. Будут ли у нее дети? Падуб, конечно, не знал, но вид у крольчихи был неплохой. Нара мне понравилась, сказала Ромашка. когда они вышли на свежий воздух. Она очень похожа на клетку, только еще темнее. А вот есть здесь, на открытом месте, мне пока страшно. Мы ведь не привыкли к свободе, не умеем бегать и просто не знаем, что делать. Вы делаете все так быстро, что я даже понять не успеваю, что к чему. Так что, если вы не возражаете, я далеко не пойду. Они медленно двигались в лучах закатного солнца. На ходу обгрызая траву. Вскоре ромашка целиком ушла в это занятие, а падуб время от времени останавливался, принюхиваясь к тишине пустынного склона. Заметив шишака, который уставился на какую-то точку на севере. Он немедленно повернулся в ту же сторону. — Что это? — спросил он. — Это черничка! — с облегчением ответил Шишак. Высоко подскакивая в траве, черничка довольно медленно спускался по северному крутому склону. Он, кажется, устал. но, едва завидев своих, припустил вовсю и скоро уже стоял перед Шишаком. — Где ты был? — спросил Шишак. — И где Пятик? Разве он ушел не с тобой? — Пятик с орехом, — сказал Черничка. — Орех жив. Он ранен. Трудно сказать, насколько серьезно, но жить будет. Три кролика попросту потеряли дар речи. Наслаждаясь произведенным впечатлением, Черничка ждал. — Орех жив? — переспросил Шишак. — Ты уверен? — Еще бы, — сказал Черничка. — Сейчас он у подножья холма, в той самой канаве, где сидел ты, когда пришли падуб и колокольчик. «Ушам не верю», — сказал Патуб. «Если ты не шутишь, то это лучшая новость, какую мне только приходилось когда-нибудь слышать. Ты серьезно, Черничка?» «Его нашел Пятик», — ответил Черничка. «Он заставил меня вернуться почти к самой ферме, а потом прошелся вдоль канавы и нашел там в дыре ореха. Там почва просела». Орех очень ослаб от потери крови, и сам бы оттуда не выбрался. Нам пришлось вытащить его за здоровую ногу. Он даже развернуться не мог. Но силы небесной. Пятик-то откуда узнал, где он? А кто знает? Откуда он что узнает? Спроси его сам. Когда мы вытащили ореха, Пятик осмотрел ему ногу. Рана скверная, рваная, но кость не задета. Мы все вычистили, как могли, и потащили ореха домой. Весь день на это ушел. Можете себе представить. День, мертвая тишина и хромой кролик, от которого за версту несет свежей кровью. Счастье, что сегодня был самый жаркий день за все лето. Даже мыши попрятались. Время от времени мы останавливались в зарослях Бутня, чтобы спокойно передохнуть. Я вертелся как на уголье, а пятик, но просто как мотылек на камешке. Останавливался, поднимал уши и говорил, не огорчайся, нечего волноваться, время у нас есть. После того, что я увидел, я бы пошел за ним. даже если бы он позвал охотиться на лис. Но когда мы добрались до подножья холма, орех окончательно выдохся и не смог подняться. Они с пятиком спрятались в заросшей канаве, а я пошел рассказать обо всем вам. И вот он я. Падок и Шишак молчали, переваривая новость. Наконец Шишак спросил, Они проведут там всю ночь? — По-моему, да, — ответил Черничка. Орех наверняка не сможет взобраться по склону, пока не окрепнет. — Тогда я пошел вниз, — сказал Шишак. — Помогу ему устроиться поудобней. Да и пятику в компании, наверное, будет веселей присматривать за орехом. — На твоем месте я бы поторопился, — сказал Черничка. — Солнце уже скоро сядет. «Ха!» — фыркнул Шишак. «Если мне попадется ласка, пусть поостережется. Вот так-то принесу вам парочку на завтрак». С этими словами он сорвался с места и исчез за склоном. «Пошли! Надо собрать всех!» — сказал падуб. «Давай-давай, черничка! Тебе нужно...» Рассказать им все с самого начала. Пройти под палящим солнцем три четверти мили от Орешника до подножья холма стоило Ореху стольких страданий и сил, что не передать. Если бы не Пятик, он бы так и умер в дыре. Когда в его потемневшее угасающее сознание ворвался голос брата, Орех поначалу не захотел даже отзываться. Остаться там, по другую сторону мук, казалось намного легче. Потом, уже очнувшись в зеленом сумраке канавы, увидев пятика, который осматривал раны, и твердил, что Орех в состоянии встать и двигаться, он и тогда никак не хотел поверить в свое возвращение. Разодранная нога горела, боль поднялась такая, что орех едва не терял сознание, голова кружилась, ни звуков, ни запахов он толком не различал. Наконец до него дошло, что Пятик и Черничка рискнули среди бела дня вернуться на ферму только лишь для того, чтобы найти его и спасти ему жизнь, и орех заставил себя подняться. Заковылял вниз, по склону к дороге. Перед глазами все плыло. И он то и дело останавливался. Если бы не пятик, который подбадривал его всю дорогу. Он плюнул бы на все и лег. У дороги орех не смог перелезть через бортик, и пришлось тащиться по обочине до ворот. Там, стоя у столба, Орек вспомнил о заросшей канаве под склоном холма и дал себе слово дойти до нее. В канаве он сразу лег и, измученный, вновь провалился в сон. Когда Шишак сбежал вниз, он сразу увидел пятика, который торопливо обгрызал стебельки высокой травы. Речи Не могло идти о том, чтобы рыть ореху норку. Еще раз его потревожив, и всю ночь приятели провели рядом с ним в тесные канаве. Перед рассветом в сереньком сумраке шишак выбрался наверх, и первым, кого он увидел, был Кехар, который клевал что-то в кустах бузины. Шишак забарабанил. чтобы привлечь его внимание. Кехар, сделав один лишь взмах, плавно опустился рядом. Местер Шишак, ты нашел местера Ореха? Да, ответил Шишак. Он здесь, в канаве. Не умер? Нет, но он ранен и очень ослаб. Ты же слышал? Его подстрелили фермеры. Вы досталь черные камешки. Что это ты имеешь в виду? От ружья в секта летят черные камешки. Никогда не видел. Нет, я ничего не знаю оружия. Надо вынуть черные камешки. Станет. Легче. Тафай сейчас, а? — Посмотрим, — сказал Шишак. Он спустился в канаву и увидел, что орех проснулся и разговаривает с Пятиком. Шишак сказал, что прилетел Кихар, и орех кое-как выбрался наверх. — Эти паршивые рушья, — сказал Кихар. Они ранят маленькими камешками. Тай, я посмотрю. Неплохо бы, сказал орех. Боюсь, мне еще очень плохо. Он лег, а клюв Кихара засновал над ним туда-сюда, словно поморник в бурый шорстке ореха искал своих слизняков. Кихар внимательно оглядел. рваную рану на боку. «Тут камешков нет», — сказал он. «Так-так, не останавливаться. Посмотрим твою ногу». «Может быть полно, но недолго». Две дробины застряли в мышце бедра. Кехар нашел их на ощупь и выдернул, как пауков из щели. Орех и вздрогнуть не успел. А шишак уже обнюхивал на траве дробины. Будет опять кровь, сказал Кехар. Сиди и жди. Может, день, может, два. Потом хорошо, как раньше. Фон те кролики наверху все штать. Местера Ореха, я скажу им спуститься. И прежде, чем они успели что-то сказать, он улетел. Орех просидел под холмом еще три дня. Жара не спадала, и большей частью он дремал в кустах бузины. Как одинокий хлессель, чувствуя, что к нему возвращаются силы. Пятик оставался с ним, чистил раны и следил за выздоровлением. Иногда они по целым часам не произносили ни слова лежа рядышком в теплой жесткой траве, пока тени не начинали вытягиваться, пока последний здешний дрозд, распушивший хвостик, скок-скок, не прятался в гнездо. Ни слова не сказали они. и о ферме, но Орех дал понять, что больше он никогда не заставит брата тратить много времени на уговоры. — Малыш, — однажды вечером сказал Орех, — что бы с нами было без тебя? Ни один из нас не дошел бы сюда. Тут появились Черничка и Падуб. — Ну, Падуб, — сказал Орех. Мы, похоже, вернулись к тому, с чего начали. Вы совершили подвиг и вернулись ни с чем. А налет на ферму, боюсь, оказался дурацкой забавой, которой мне обошлась недешево. Настоящего дома у нас как не было, так и нет. «Говоришь, забава?» — ответил падок. «Но орех! У нас теперь две крольчихи!» И они единственные, что у нас есть. Да будет ли от них толк? Пока трудно сказать, — отозвался паду. Они так стараются здесь обжиться, особенно ромашка. Похоже, она очень способная. Но как же они беспомощные? Никогда такого не видел. И, боюсь, в холода им придется туго. Может, им удастся пережить эту зиму, а может и нет. Но когда вы собирались на ферму, вы ведь не знали, что так получится. «Если нам повезет, дети могут родиться и до зимы», — сказал Орех. «Я знаю, что так не должно быть. Но у нас пока все наперекосяк, и никогда ничего не угадаешь». «Еще никто не попытался обзавестись парой?» «Нет». Крольчихам не до того. Но могу себе представить, какая потом начнется драка. Вот тебе еще одна забота. Нужно искать новых подружек. Откуда же их взять? Откуда? Я знаю, откуда, — ответил Орех. Не знаю только как. Надо вернуться в Эфрафу и вывести крольчих. С тем же успехом ты можешь решить увести их, Ле, Орехрах. Боюсь, я не сумела объяснить тебе толком, что это за племя. Нет-нет, я все понял. У меня кровь стыла в жилах, но это необходимо. Это невозможно. Невозможно, если рассчитывать увести крольчих либо честно, либо силой. Значит, нужно придумать какую-нибудь хитрость. Поверь, никакие хитрости не помогут. Эфровцев намного больше, чем нас. Они прекрасно организованы. Я не преувеличиваю. Каждый из них умеет драться, бегать, брать след. Не только не хуже, намного лучше нас. «Это хитрость», — сказал Орех, оборачиваясь к черничке, который все это время молча жевал и слушал. Эта хитрость должна помочь нам решить три задачи. Во-первых, выманить крольчих из эфрафы. Во-вторых, уйти от погони. Потому что погоню они пошлют непременно. А второго чуда ждать не приходится. Но это не все. Надо так замести следы, чтобы их не нашел никакой внешний патруль. «Да», — с сомнением в голосе произнес Черничка, — «да, согласен. Чтобы дело закончилось успешно, пришлось бы как-то со всем этим справиться. Вот-вот, вот ты как раз и придумаешь такую хитрость». Сладкий запах гниющих бузинных ягод заливал воздух. а над густыми белыми зонтиками, низко нависшими над травой, в лучах вечернего солнца жужжали насекомые. Два оранжево-коричневых жучка, потревоженных кроликами, поднялись с травинки и улетели вдвоем куда-то вдаль. — Даже у жуков есть пары, только у нас нет, — наблюдая за их полетом, — сказал Орех. — Хитрость! Придумай эту хитрость, Черничка, чтобы дела наши уладились раз и навсегда. — Я еще мог бы попробовать выманить крольчих, — отозвался Черничка. — В конце концов, тут я и сам бы справился, хотя риск большой. Но вот что делать дальше, представления не имею. «Мне нужно сначала потолковать с пятиком». «Чем скорее мы с ним вернемся домой, тем лучше», — сказал Орех. «Рана уже почти зажила, но до завтра, по-моему, лучше еще посидеть». «Падуб, старик, скажи всем, пожалуйста, чтобы ждали нас рано утром. Мне очень не хочется досидеть здесь до тех пор, пока Шишак и Серебряный...» Передерутся из-за ромашки. Послушай, орех, сказал капитан, мне совершенно не по душе, что ты задумал. Я в эфрофе был, ты нет. Ты совершаешь серьезную ошибку, и она может стоить жизни всем нам. Вместо ореха ответил пятик. Вполне возможно, произнес он. Но почему-то. Мне так не кажется. Я уверен, у нас все получится. Во всяком случае, Орех прав. Другого выхода нет. Пожалуй, надо все обсудить. Не сейчас, — ответил Орех. Я хочу отдохнуть. Пошли спать, Пятик. А вы, может, еще застанете солнышко наверху. Спокойной ночи.